Часть вторая. По приказу короля. Книга первая. Прошлое не умирает, В людях отражается человек. Глава первая. Лорд Клен Чарли. В те времена жил человек, представлявший собою осколок прошлого. Этим осколком был лорд Линней Кленчарли. Барон Линней Кленчарли, современник Кромвеля, был одним из тех, спешим прибавить, немногочисленных пэров Англии, которые в свое время признали республику. Это признание имело свои причины и в конце концов вполне объяснимо, поскольку Республика на короткое время восторжествовала. Не было ничего удивительного в том, что лорд Кленчарли пребывал в партии республиканцев, пока Республика была победительницей. Но лорд Кленчарли продолжал оставаться республиканцем и после того, как окончилась революция, и пал парламентский режим. Высокородному патрицию нетрудно было бы снова войти в восстановленную палату лордов, ибо при реставрации монархи охотно принимают раскаявшихся, и Карл II был милостив к тем, кто возвращался к нему. Однако лорд Кленчарли не понял, чего требовали от него события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 Он жил здесь затерянный, в глубокой тени, отбрасываемой горами. Его редко встречали прохожие. Этот человек оказался вне своей страны, почти вне своей эпохи. В то время каждый, кто следил за событиями, кто разбирался в них, понимал, что всякое сопротивление установившемуся порядку не имеет оправдания.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 Дюнкерк — Франции, то есть совершил акт огромной политической важности. У демократически настроенных пэров, при которых Чемберлен сказал, проклятая республика заразила своим тлетворным дыханием даже некоторых аристократов, хватило здравого смысла примениться к обстоятельствам, не отстать от времени и занять подобающее им место в палате лордов. Для этого достаточно было принести присягу королю. Когда люди думали обо всем этом, о прекрасном царствовании, о превосходном короле, обо густейших принципах, возвращенных народу божественным милосердием, о том, что такие значительные люди, как Монг, а позднее Джеффрис, примирились с троном и были справедливо вознаграждены за верность и усердие почетнейшими должностями и доходнейшими местами, о том, что от одного лорда клен Чарли зависело, и он об этом знал торжественно разделить с ними все эти почести, о том, что Англия благодаря своему королю процветает, что в Лондоне одно празднество сменяется другим, что все кругом богатеют и преисполнены восторга, что королевский двор галантен, весел и пышен, и в их памяти возникал образ изгнанника, прозябающего вдали от всего этого великолепия, старика в одежде простолюдина, бледного, согбенного, вероятно, уже близкого к могиле, который стоит в эту минуту над озером в печальном полумраке, не замечая холода и ветра, или шагает по берегу без цели, с развивающимися на ветру седыми волосами, устремив взор в одну точку, молчаливый, одинокий, погруженный в свои думы. И им трудно было удержаться от улыбки. Этот старик был олицетворением безумия. Улыбка, появлявшаяся у людей при мысли о том, чем мог быть лорд Клен Чарли и чем он стал, была, конечно, проявлением снисходительности. Одни смеялись открыто, другие негодовали. Понятно,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 То, что падает, должно было упасть. То, что преуспевает, должно было преуспеть. Упроведение своей цели, оно награждает достойных. Можете ли вы быть судьей лучшим, чем оно? Когда обстоятельства определились, когда один режим сменил другой, когда самим успехом установлено, Где правда и где ложь, где поражение, а где торжество, нет места сомнению, порядочный человек присоединяется к той стороне, которая одержала верх, и будь это даже выгодно ему и его родне, он, конечно, вовсе не из этих соображений, а исключительно во имя общественного блага предоставляет себя в распоряжение победителя. Что стало бы с государством? если бы никто не захотел служить. Все остановилось бы. Всякий благоразумный гражданин должен оставаться на своем месте. Умейте поступаться своими тайными симпатиями. Должности существуют для того, чтобы их занимали. Надо жертвовать собой. Не изменять общественным обязанностям — вот истинная верность. Самовольный уход чиновников —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 Англия отняла Атлантический океан у испанцев, великий у голландцев, а Средиземное море у венецианцев. И по навигационному акту установила свое господство на побережьях всех морей. Захватив океан, она держала в руках весь мир. Голландский флаг смиренно приветствовал в море флаг английский. Франция В лице своего посла Манчини преклонила колени перед Оливером Кромвелем. А Кромвель, как мечами, играл Кале и Дюнкерком. Он заставил трепетать весь континент. Он диктовал мир, объявлял войну. Всюду развивался английский флаг. Один только заколдованный Влад и полк протектора внушал Европе больший ужас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 14 -го. Англия покаялась в своих тяжких прегрешениях и вздохнула свободно. Радость, как мы уже говорили, объяла все сердца. Виселицы, воздвигнутые для цареубийц, только усиливали ликование. Реставрация — это улыбка, но несколько виселиц не портят впечатление. Надо же успокоить общественную совесть. Дух неповиновения рассеялся, благонамеренность восторжествовала. Быть добрыми подданными — к этому сводились отныне все честолюбивые стремления. Все опомнились от политического безумия, все поносили теперь революцию, издевались над республикой и над тем удивительным временем,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 Какое счастье, что есть король, который всем этим занимается. Как это великодушно с его стороны, что он берет на себя столь тяжкий труд. Притом его учили науке управлять государством. Он умеет с этим справляться. Это его ремесло. Мир, война, законодательство, финансы. Какое до всего этого дело народу? Конечно, необходимо, чтобы народ платил, служил, и он должен этим довольствоваться. Ведь ему предоставлена возможность участвовать в политике. Он поставляет государству две основные силы – армию и бюджет. Платить подати и быть солдатом. Разве этого мало? Чего ему еще надо? Он опора военная, и он же опора казны. Великолепная роль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 А стало быть, слеп, ведь есть же у слепца собака. А у народа есть король, лев, который соглашается быть для него собакой. Какая доброта! Но почему народ невежественен? Потому что так надо. Невежество — хранитель добродетелей. У кого нет надежд, у того нет и честолюбия. Невежда пребывает в спасительном мраке, который, лишая его возможности видеть, спасает его от недозволенных желаний. Отсюда неведение. Кто читает, тот мыслит, а кто мыслит, тот рассуждает. А зачем, спрашивается народу, рассуждать? Не рассуждать, таков его долг и в то же время его счастье. Эти истины неоспоримы, на них зиждется общество. Таким образом, в Англии снова восторжествовали здоровые социальные доктрины. Нация вернула себе утраченную честь. Одновременно возродился интерес к изящной словесности. Стали презирать Шекспира и восхищаться Драйденом. Драйден, величайший поэт Англии своего века, говорил Этербери, переводчик Ахитофила. Это было время, когда Гюэ, епископ Авранжский, писал Самезу, оказавшему своими нападками и бранью, честь автору потерянного рая. Как вы можете заниматься таким ничтожеством, как Мильтон? Все возрождалось, все становилось на своем место. Драйден вверху, Шекспир внизу, Карл Второй на троне, Кромвель на виселице. Англия старалась загладить позор и сумасбродство минувших лет. Великое счастье для нации, когда монархия восстанавливает порядок в государственных делах и воспитывает хороший литературный вкус. Трудно поверить, что можно не оценить такие благодеяния. Отвернуться от Карла II, заплатить неблагодарностью за то, что он великодушно воссел на восстановленный трон, разве это не подлость? Лорд Кленчарли очень огорчил всех порядочных людей. Быть недовольным, что его родина счастлива, это возмутительно. Известно, что в 1650 году парламент установил следующий текст присяги. Обещаю хранить верность республики без короля, без монарха, без государя. На том основании, что лорд Клен-Чарли принес эту чудовищную присягу, он жил вне пределов королевства и на фоне всеобщего благополучия считал себя вправе быть печальным. Он хранил скорбную память о том, что погибло, странная привязанность к несуществующему. Ему не было оправдания. Даже самые благожелательные люди отвернулись от него. Друзья долго оказывали ему честь, считая, что он вступил в ряды республиканцев лишь для того, чтобы поближе увидеть слабые стороны республики и позднее, когда настанет время, вернее поразить ее, защищая священное дело короля. А такое выжидание удобного момента, чтобы напасть с тыла на врага, и есть одно из проявлений лояльности. Именно такой лояльности люди ждали от лорда Клен-Чарли и были склонны истолковывать в лучшую сторону его поведение. Но его странная приверженность к республике заставила изменить доброе о нем мнение. Очевидно, лорд Клен-Чарли был Верен своим убеждениям, то есть глуп. Снисходительные люди колебались, не зная, чем объяснить его образ действий, ребяческим упрямством или старческим упорством. Люди строгие, справедливые шли дальше. Они клеймили отступника. Тупоумие в человеке допустимо, но оно должно иметь границы. Можно быть грубьяным, но нельзя быть бунтовщиком. В конце концов, кто такой этот лорд Клен Чарли? Перебежчик. Он покинул стан аристократии, чтобы примкнуть к стану противоположному, к народу. Следовательно, этот приверженец — республики изменник. Правда, он изменил более сильному и остался верен более слабому. Правда... Стан им покинутый был станом победителей, а тот, к которому он примкнул, станом побежденных. Правда, из-за своего предательства он потерял все — политические привилегии, домашний очаг, перство и родину. А что он выиграл? Прослыл чудаком и вынужден жить в изгнании. И что это доказывает? Да то, что он глупец. Это бесспорно. Предатель и в то же время простак. Такие люди встречаются. Будь дураком сколько хочешь, но не подавай дурного примера. От дураков не требуется ничего, кроме благонамеренности, и тогда они могут считать себя опорой монархии. Этот Клен Чарли на редкость ограниченный человек. Он по-прежнему ослеплен революционными фантазиями. Он прельстился республикой и из-за этого выброшен за борт. Он обесчестил свою страну. Позиция, занятая им, — это настоящее вероломство. Его отсутствие — оскорбление. Он словно от чумы бежал от счастья своих соотечественников. В его добровольном изгнании чувствовался протест против всеобщего довольства. Он, видимо, считал королевскую власть заразой. На фоне веселья, вызванного торжеством монархии, он был чем-то мрачным и зловещим, вроде черного флага над чумным бараком. Как? Хранить угрюмый вид перед лицом восстановленного порядка? воспрянувшей нацией, торжествующей религии, набрасывать тень на всеобщее торжество, злобствовать на счастливую Англию, быть темным пятном в безбрежном голубом небе, изображать из себя судью, противиться желанию нации, говорить «нет», когда столько людей говорит «да», это было бы гнусно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 что его похоронят в Вестминстерском аббатстве. Такова слава истинно верноподданного англичанина. Лорд Клен Чарли не мог подняться до столь тонкого понимания долга. Он предпочел всему бездействие и изгнание. Он тешил себя пустыми фразами. Его сковала гордость. Слова, совесть, достоинство и тому подобное — это только слова. Надо смотреть глубже. Вот этого-то умения и не было у лорда Кленчарли. Он был близорук. Прежде чем принять участие в каком-нибудь деле, он хотел присмотреться к нему, узнать, чем оно пахнет. Отсюда его нелепые предубеждения. При такой щепетильности нельзя быть государственным деятелем. Излишняя совестливость превращается в недуг. Совестливый человек — однорук. Ему не захватить власти. Он — евнух. Ему не овладеть фортуной. Остерегайтесь укоров совести. Они к добру не приведут. Неразумная верность своим убеждениям влечет вниз как лестница в погреб, ступенька другая, третья, и вы погружаетесь во тьму. Люди смышленые поднимаются, простофили остаются внизу. Нельзя позволять своей совести руководить вами, ведь так можно дойти до такой крайности, как честность в политике, тогда вы погибли. Так и случилось с лордом Клен Чарли.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 Смягчающим обстоятельством признавалась его глупость. Многие из бывших приверженцев республики перешли на сторону стюартов. Разве это не похвальный поступок? Естественно, что они отзывались о лорде Клен Чарли неодобрительно. Угодливые души не выносят упрямцев. Людям умным, занявшим хорошее положение при дворе,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 Несмотря на замкнутый образ жизни Линнея Кленчарли, до него доходили слухи через беглецов, которых он встречал. Старых цареубийц вроде Эндрю Броутона, жившего в Лазани. В ответ Кленчарли только пожимал плечами, признак полного отупения. Однажды он дополнил этот жест следующими сказанными в полголоса словами. «Жалею тех, кто этому верит». Карл II, человек мягкий, отнесся к нему с пренебрежением. Англия при Карле II была не только счастлива, она ликовала. Реставрация, подобно потемневшей от времени картине,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 Портсмут, Кливленд, Мазарини и еще двумя-тремя другими. Все почти голые собрались в галереи для игр. В этом описании сквозит явное недовольство. Но Эвелин был ворчливый пуританин, зараженный республиканскими идеями. Он не понял, какое значение имеет пример,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 Карл II, как мы уже сказали, старался не замечать, что существует мятежник по имени Клен Чарли. Но Иаков II отнесся к нему внимательнее. Карл II правил мягко. Это была его манера. Надо заметить, что правлению государством это не вредило. Иногда моряк, натягивая снасти, предназначенную управлять ветром, оставляет один узел свободным для того, чтобы его затянуло ветром. В этом проявляется глупость урагана и глупость народа. Правление Карла II и было таким слабым узлом, который, однако, очень скоро стал тугим. При Иакове II узел затянулся окончательно. Началось последовательное удушение всего, что осталось от революции. Иаков II возымел похвальное намерение быть подлинным королем. В его глазах царствование Карла II было лишь черновым наброском реставрации. Иаков II хотел полностью восстановить прежние порядки. В 1660 году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 Обнаруживают в нем отца государства. Он вверил правосудие Джефрису, меч, Кирку. Этот рьяный полковник многократно прибегал к устрашающим примерам. Вешая какого-нибудь республиканца, он раза три подряд вынимал его из петли и спрашивал: Отказываешься от республики? Злодей неизменно отвечал Нет и его казнили. «Я четыре раза вешал его», — с удовлетворением говорил Кирк. Возобновившиеся казни служили несомненным признаком сильной власти. Была казнена леди Лайл, отправившая своего сына на войну против Монмута, но укрывшая у себя двух мятежников. Другой мятежник у которого хватило благородства сознаться, что некоторая старуха, она-баптистка, приютила его у себя, был помилован, а женщину сожгли на костре. Однажды Кирк дал понять одному городу, что знает о его республиканских грехах. Он повесил там девятнадцать горожан. Вполне законное возмездие, если вспомнить, что при Кромвеле. В церквах отбивали носы и уши каменным статуем святых. Иаков II, решивший возвысить Джеффриса и Кирка, был государем глубоко религиозным. Он умерщвлял свою плоть, выбирая себе уродливых любовниц. Он слушал проповедника отца Ла Каламбьера почти не уступавшего елейности отцу Мине, но отличавшегося еще большим пылом. Этот священнослужитель прославился тем, что первую половину своей жизни был советником Иакова II, а вторую — вдохновителем Марии Алакок. Благодаря такой религиозной пище Иаков II с достоинством перенес изгнание и в своем в Сен-Жерменском уединении спокойно дотрагивался до болячек золотушных детей и вел беседы с изуитами, являя собой пример твердого духом короля. Понятно, что такой король должен был обратить внимание на такого мятежника, как лорд Линней Кленчарли. Перство — звание наследственное, оно дает кое-какие преимущества. Вот почему Иаков II готов был, не колеблясь, принять любые меры против непокорного лорда.